Глава 10. Империя Оствер, Грас анха 6 февраля 1408 года. Свадьба была веселая и богатая, а иначе никак. Сам граф Урквард тройха фаворит императора и герой Восточного фронта, гроза непокорных ваирских пиратов и лютых северных кочевников, выдает замуж сестер и женит брата. Поэтому гулял весь остров Данца от главного города до самых отдаленных деревень, которые прислали на свадьбу свои делегации. Привезли скромные подарки и увезли обратно вазы с продуктами и вином. В течение двух дней улицы Данцы были переполнены людьми. Циркачи и артисты, как местные, так и приглашенные из столицы, развлекали почтенных горожан, рыбаков, строителей, воинов и давших мне клятву на верность морских разбойников. Наверное, со времен основания города здесь не видели подобных торжеств, и это событие, вне всякого сомнения, в памяти жителей острова и гостей останется надолго. Ну, а я все это время находился рядом с молодоженами. Отбросил прочь все мысли о службе, заговорах и убийцах. Веселился, пил вино и в кои-то веке общался с законной супругой Каис, урожденной Дайерин. А то ведь раньше не до этого было. Опосредованное влияние богини Каманио, паладином которой нежданно-негаданно стал ее муж, оказывалось и на нее. Так что мотивация Каис в определенный момент поменялась, и она собиралась добровольно уступить меня лами, а сама хотела удалиться в один из монастырей у Ракойны. А теперь-то что? Богини нет, а я сидел за праздничным столом рядом с женой, которая вспомнила, что у нас давно не было физической близости, и мне стоило бы навестить ее спальню. Вот и как на это реагировать? С одной стороны Каис весьма привлекательная женщина в самом соку и законная супруга, а с другой Атири любимая и желанная ведьма. Начинаешь оказывать знаки внимания одной, а вторая уже тут как тут кидает гневно-ревнивые взгляды. И если поначалу меня это даже забавляло, можно сказать, тешило самолюбие. К концу праздника, который прерывался брачной ночью молодоженов и продолжался на следующее утро, подобное поведение красавиц стало утомлять. А когда праздники закончились, пришлось серьезно с ними поговорить и обсудить ситуацию без обиняков, четко и спокойно расставив все приоритеты. Главное было озвучено. Я люблю Атири и от этого не отступлюсь. Однако Каис тоже не чужая, мать моего наследника, и я не собираюсь ее как-то обижать или ограничивать. Пусть делает все, что угодно душе, но любовника быть не должно, ибо это позор. И если ей понадобится мужчина, я разделю с ней ложе. Хоть и не по любви, зато по закону. Надо сказать, что подобный расклад женщин не устроил. Атири не собиралась мириться с моим намерением заниматься сексом с женой. А Каис возмутилась тем, что она оказалась в положении, когда должна о чем-то просить. Но поделать со мной красавицы ничего не могли. И в конце концов, восстановив мир в семье Ройха, они смогли найти общий язык. В столице я с Атири, а на острове с Каис. Каждый живет своим домом и делает вид, что не замечает соперницу». В общем, могло быть хуже, а так, какое-никакое относительное спокойствие. А как только закончились праздники, я еще раз поздравил молодоженов, обговорил с Айнуром и Кетелем их дальнейшие планы, а затем передал каждому по 50 тысяч эллиров золотом на обзаведение хозяйством. Все, свой долг перед семьей я исполнил, после чего вернулся в столицу. Первыми людьми, которые встретили меня в Грас анха оказались новоявленные родственники из клана Маавир. Старый барон Эрчи и его единственный, выживший в череде кровавых битв, сын Ирха, поджидали меня возле родового особняка Ройха. Они хотели помощи. Если говорить конкретно, имели желание получить мою протекцию для трудоустройства младших членов клана на престижные военные и гражданские должности в столице. Я этого ждал, пусть и не так скоро, и сообщил барону, чтобы присылал свою молодежь прямиком ко мне в императорский дворцовый комплекс в башню Ан-Анха. Сказать, что старый Эрчи был доволен, значит не сказать ничего». Улыбка не сходила с лица главы клана, и я его понимал. Наконец-то удача улыбнулась семье Маавир. Вот только барон считал, что его внуки и правнуки станут приближенными императора или займут чиновничьи должности в столичном управлении, а я собирался определить их в цветные гвардейские роты с присвоением чина корнет, если у кого-то до сих пор не было воинского звания, и прогнать через тренировочный центр». Пусть пройдут обучение и покажут себя в делах, а только потом уже мы подумаем, на какую должность при дворе императора их пристроить. В любом случае, отношение к ним особое. За каждым присмотрят и гонять молодых Маавир станут гораздо сильнее, чем других кадетов. Все-таки родственники, и на них я возлагал определенные надежды. Представители семьи Маавир покинули меня и я отправился в башню Ан-Анха, принял доклады начальников управлений, которые были заняты исключительно развертыванием своих отделов, и посетил императора. Вдруг появились новые ЦУ, ценные указания, или августейшая особа имеет намерение поделиться с верным слугой своими мыслями. К сожалению или к счастью, Марк Анха меня не принял, а настаивать на немедленной встрече я не решился и собрался вернуться в свое логово, но был остановлен Хагеном Тракайером. Старый товарищ и бывший подчиненный, а нынче командир отряда императорских телохранителей, был обеспокоен, и я, приняв его приглашение посидеть в пустой офицерской казарме и распить кувшинчик домашнего вина, отдал должное хорошему напитку и сразу перешел к делу. «Итак, Хаген, — поинтересовался я, — что тебя беспокоит? — Как и я, он потомственный воин поэтому Юлити ходить вокруг да около не стал. Меня беспокоит император. А что не так? Он слишком много времени проводит рядом с любовницей. Я пожал плечами. Первая любовь и ожидание рождения первенца от любимой женщины. Это кого угодно может изменить. А Марк хоть и государь, но живой человек со всеми положенными слабостями и недостатками. «Тем более сейчас страна под присмотром Иллира-Анха, и нет непосредственной угрозы для жизни представителей императорской фамилии. Вот он и расслабился». «Согласен с тобой, Урквард». Хаген поморщился и покачал головой. «Я сам был влюблен и знаю, что это за безумие и как высокое чувство способно преображать людей. Однако мне это не нравится». Мы с тобой имеем право на слабости и на нерешительность, а Марк — император, и люди ожидают от него поступков, реформ и каких-то решительных действий, дабы окончить проклятую войну на несколько фронтов. А вместо этого он гуляет под ручку с беременной подругой, чья репутация, к слову, не так безупречна, как бы хотелось. Следовало одернуть Хагана, пока он не наболтал лишнего». И я это сделал. «Ты кто такой, чтобы осуждать и критиковать императора?» Я подпустил в голосе жести и легкую угрозу, а затем опустил кубок на стол и сделал это так, чтобы вино из него расплескалось по столу. «Следи за словами, Хаген ракайер и не забывай, что перед тобой не только верный друг, но и начальник секретной службы империи» тракоер напрягся однако не уступил и ответил а я начальник императорской охраны урквар тройха ты не один думаешь о благе государства и безопасности империи я тоже обязан об этом беспокоиться и делюсь своими мыслями только с тобой хорошо если так я кивнул только будь осторожен мы говорим откровенно можем себе это позволить Но если твои слова выйдут за пределы этой комнаты, а затем в виде доноса окажутся на моем столе, я буду вынужден принять меры. Ты понимаешь это? Понимаю, и обиды нет. Дружба дружбой, а служба службой. Ладно, я снова взялся за кубок с вином. Выкладывай, что надумал. Хаген хитро прищурил левый глаз, усмехнулся и поведал, что у него на уме. По мнению Тракайера, император обязан выйти из состояния покоя и заняться государственными делами, а иначе вскоре, несмотря на протекции божественного предка, все пойдет в разнос. И с этим я был согласен. А оживить Марка и заставить его выбраться из объятий любовницы может только угроза. Поэтому начальник императорских телохранителей предлагал начальнику императорских шпионов устроить на государя покушение. Разумеется, фиктивное, но резонансное. То есть я создаю группу убийц и составляю план, реальный план покушения. Затем при помощи Хагена сам этих убийц уничтожаю и предоставляю Марку Анха доказательство того, что злодеи могли до него добраться и убить. Причем убить они собирались не только императора, но и его ребенка, законную супругу и беременную любовницу. После чего, осознавая угрозу дорогим людям, Марк просто обязан засуетиться. Ну а мы с в этом случае, конечно же, герои империи и вообще классные ребята, которые достойны только одного — награды и благодарности. Сначала задумка друга показалась мне бредовой. Неужели вместо реальной работы я должен заниматься подставами и очковтирательством? Однако, чем больше я слушал Хагена, тем больше убеждался в его правоте. Инфантильность императора не может не влиять на положение дел в стране, а мне кровь износу необходимо доказать полезность. Скоро закончится второй месяц, как я стал начальником ИТС, а результатов моих трудов не видно. Где раскрытые покушения и заговоры? Где аресты взяточников и коррупционеров? Где выловленные в лесах и городах криминальные элементы, все эти воры в законе, благородные разбойники и прочие джентльмены удачи? Где выявленные шпионы иностранных разведок и диверсанты? где взятые с поличным еретики, сектанты, запрещенные оккультисты, нелегальные демонологи и пророки враждебных богов? Всего этого нет. И причина для оправданий у меня имелась – Имперская тайная стража еще не сформирована, поэтому текущие проблемы решаем не мы, а городская стража, тайные агенты феодалов, инквизиторы имперских религиозных культов и чародеи, охотники магических школ. Вот только кому нужны мои оправдания, когда император решит излить на кого-нибудь свой гнев. Так что прав тракаер, нужно что-то делать. И ликвидация злокозненных убийц не самый плохой вариант. Обговорив некоторые мелкие детали, мы с Хагеном ударили по рукам и решили, что встретимся через пару дней, дабы обговорить подробности покушения на императора. И когда я, направляясь к башне Ан-Анха, шел по одному из дворцовых парков, в моей голове сложилась схема дальнейших действий. В одном из глубоких подвалов на острове Данце сидит Сим Ойса, из которого выбили всю имеющуюся информацию, и он сообщил, что покушение на меня — его частная инициатива. А где находится беглый канцлер, агент не знал и даже не догадывался. Рядом с ним находится уцелевший убийца подранок из группы Сима, и он... Бесполезен, поскольку тоже не располагает никакой по-настоящему ценной информации. А в другом подвале под надзором чародеев томится обученная управлению монстрами рыжая девчонка, отбракованная магами школы Трансформ, ученица из разбитого на Восточном фронте наемного отряда и с нею дорогостоящий боевой мутант. Вот уже готовая группа — О которые никто, кроме верных вассалов семьи Ройха, не знает, и которую мне совершенно не жаль использовать в своих меркантильных целях. Жертвы готовы. Теперь можно влить в эту группу несколько отморозков из криминального мира Грас Анха, подвести к ним парочку агентов иностранных разведок. Слава богам, такие в зоне нашего внимания имелись. И вызываем спецназ. Пусть не спецназ, а офицеров гвардии. Суть от этого не меняется. Они умрут, а мы с поднимем шумиху, результаты которой скажутся на поступках императора. Ничего сложного. Я нашел, кого можно подставить, и был этим доволен. Все равно никого из тех, кто покушался на мою жизнь, я отпускать не собирался, а вассалы помогут организовать липовое нападение на столичный дворец». Но, добравшись до башни Ан-Анха, я узнал, что в столице нарисовались настоящие киллеры-диверсанты, которых послали убить императора. И это очень серьезные ребята, элитная рота особого назначения из королевства Ассир с говорящим названием «Кровосток». Десять месяцев назад, когда я еще занимал должность трокаера в империю прибыло тайное посольство оппозиционеров из Ассира. Возглавил делегацию влиятельный аристократ Маркиз Доротей, а его помощником был барон Себастьян Баго. Ассиры хотели предупредить нашего императора о том, что король Унич I давно уже не человек. Настоящего короля, вероятнее всего, схарчил демон, который занял его место и заставлял ассиров сражаться против остворов. Следовательно, они не изменники, а борцы за правое дело, и их намерение по уничтожению, занявшего престол Марандитов чудовище, ничто иное, как благое деяние, можно сказать, святой поход. Поэтому империя должна оказать им поддержку. Намерение замечательное, и Марканха, узнав об этом, наверняка распорядился бы оказать Маркизу Доротею всемерную поддержку. Однако прямого выхода на императора зарубежные оппозиционеры не имели, и сначала заявились к канцлеру Руге, который отдал приказ их уничтожить. «По воле случая я спас единственного уцелевшего члена посольства, барона Баго, а затем снабдил его деньгами и помощниками, которые помогли ему вернуться на территорию Ассира и затаиться в одной из королевских провинций». Он хоть и не Доротей, фигура рангом ниже, но тоже мог нам пригодиться. Занимались этим москалье и Ракай. Войны прогулялись по вражеской территории и вернулись обратно. Однако связи с агентами ассирской оппозиции у них остались, и пока я пил вино строкоером, перемывал косточки императору и планировал покушение на августейшую особу, Аскалье получил информацию о появлении в нашей столице крупного вражеского отряда. Сообщение принес один из надежных агентов барона Баго, и сомневаться в ее достоверности повода не было, так как Оскалье моментально сориентировался и, не дожидаясь командирских приказов, все проверил. Информация подтвердилась, и общая схема событий выглядела следующим образом. Монстр в образе человека на королевском троне Марандидов. Изменяя законы Ассира, легализовал вампиров и прочую нечисть. Он провел чистки среди наиболее знатных и влиятельных Ассиров, подавил оппозицию и в несколько раз увеличил численность регулярной армии. Кроме того, как республики на материке Эранга и соседние с Ассиром королевства, он заручился поддержкой эльфов Дари и краснокожих Манкари после чего заставил Ассиров схлестнуться с Остверами. Вот только Блицкрига не вышло. Империя еще имела внутренние резервы для отражения внешней агрессии, и война затянулась. Количество жертв с обеих сторон постоянно возрастало, и копилась усталость народа. Но если империя в последнее время смогла одержать ряд очень важных побед, которые повлияли на обстановку в стране и оттянули массовые протесты граждан против войны, в Ассире положение дел хуже. Недобитые аристократы и чиновники уже в открытую говорили, что король не настоящий, и уступки вампирам – настоящее предательство человеческой расы. А королевские войска, неся постоянные потери, хоть и продвигались вглубь имперских территорий, все равно проигрывали, поскольку в их тылу разгорался пожар партизанской войны. Король-демон решил пойти на крайние меры. Он казнил всех противников режима, до кого смог добраться, и послал в империю несколько крупных диверсионных подразделений. «К нашему стыду, я говорю про все охранные структуры государства», Пробраться на имперскую территорию они смогли без особых проблем. Под видом купцов, пользуясь каналами контрабандистов, диверсанты высадились в одном из портов на побережье океана и разбились на отряды. Полнейший бардак. Две недели назад в империю проникли почти три сотни врагов, а мы об этом ни сном, ни духом. Но, сколько ни ругайся, этого не изменить, и нужно работать по устранению непосредственной угрозы. А нашим главным противником в столице империи станет рота особого назначения Кровосток. Как я уже отметил, это элитное подразделение армии Ассира, штатная численность 128 воинов, включая двух чародеев и подготовленных по специальной программе офицеров. И зная историю Кровостоков, их нельзя не уважать. Именно эти воины взяли мощную имперскую крепость Сторволь. Именно они при помощи всего одного усиленного пехотного батальона разгромили шестой пехотный полк имперской армии в Маирских горах. Именно кровостоки целый месяц бегали по тылам нашей Юго-Восточной армии, вырезали имперских офицеров, поджигали склады и отвлекали на себя полк конных егерей, который в итоге все равно их упустил. Ну а теперь они в Грас Анха. Снова используя личину купцов и подкупленных имперских чиновников, легко прошли сквозь имперские охранные периметры, и вместе с ними к нам в гости пожаловало несколько вампиров. Не какой-то там глупый молодняк, а клыкастые твари, чей возраст перевалил за 200 лет. Даже днем с ними трудно сражаться, если у них есть защитные амулеты от солнечного света, которые наверняка предоставили им ассирские маги. А ночью сложность увеличивается в пять раз. Цель диверсантов – император и его семья. Расположились они компактно на трех постоялых дворах в районе Сигинзо возле реки Ушмай. Оттягивать атаку на императорский дворец диверсанты не станут. Вероятнее всего, нападение произойдет уже этой ночью. А до наступления темноты оставалось всего ничего, пара часов. И какой из этого можно сделать вывод? Необходимо уничтожить диверсантов до того, как они покинут постоялые дворы. Времени на слежку и основательную подготовку к проведению операции нет. А привлекать городскую стражу или обычных гвардейцев не стоит, ибо неясно, кто помогает врагам и как быстро они получат предупреждение о нападении. Действовать придется немедленно с теми силами, которые есть в моем распоряжении. Поэтому я поступил так, как этого требовала ситуация. Поднял по тревоге цветные роты и послал срочное сообщение тракайеру. Спустя 9 минут офицеры «Синий», «Черный» и «Красный» свит в полной боевой экипировке, но без брони. В большинстве не успевший пролить кровь молодняк и штатные сотрудники ИТС, среди которых находились брат Трори и Ангус Коин с несколькими чародеями, построились на плацу. За исключением караула башни Ан-Анха всего 317 человек. Не так уж много, ибо многие войны в разгоне по поручениям начальников управлений. И поставив перед гвардейцами боевую задачу, я приказал двигаться по городу в конном строю разными маршрутами. Схождение в районе Сигензо, на площади Серебряных Рыб. Атака по моей команде. Каждая рота берет на себя один постоялый двор и держит в резерве взвод для оказания помощи соседям или подкрепления собственной атаки в случае необходимости. Действовать жестко. На возможные потери среди мирного населения, которое неизбежно окажется на поле боя, внимания не обращать. Слишком многое на кону. Немного и немало, а жизнь императора. Закидывать постоялые дворы гранатами и боеприпасов не жалеть Пусть враги сгорят, а кто выскочит, того брать на меч или в плен При условии, что Ассир не представляет угрозу Воины, покидая плац, побежали к конюшне А Трори и Ангус Коин подошли ко мне После чего дядя спросил «А нам что делать?» «Чародей со мной», — ответил я «Через десять минут будьте готовы к выдвижению. Отправляемся на повозках вслед за черной свитой». Дядя молча кивком подтвердил получение приказа и на ходу что-то бормоча направился к своим подчиненным, которые перебирали содержимое своих сумок. И я уже собирался встретить Хагена, который приближался к башне Ан-Анха, когда услышал голос Трори. «Брат, ты кое о чем позабыл». И о чем же я посмотрел на него? Под районом Сигензо есть подземелье, старые шахты и каменоломня. Через сеть подземных ходов они связаны с центральными городскими катакомбами. Думаешь, враги про них знают и воспользуются этим? Обязательно. Перекрыть этот путь сможешь? Да. И тебе нужны люди? Само собой. Сколько? «Хотя бы десять человек, еще пять со мной». «Мало?» «Нет, в самый раз. Там есть такие узкие места, что проход удержат два-три хороших воина, а большой отряд только толкаться будет, и мы потеряем время». «Ага. А откуда у тебя люди?» Брат улыбнулся. «Ты разрешил свою команду набирать, и я обратился к Линцу, который на тебя в столице работает». Он помог отыскать любителей бродить по подземным тоннелям. А у меня критерии отбора простые, лишь бы крыс не боялись, а остальному научу. — Ладно, об этом еще поговорим. А Людей получишь. Я посмотрел на Хагена, который был уже рядом, и, оглядываясь вокруг, не понимал, чем вызвана такая суета. — Урквард, а что это в твоем хозяйстве происходит? — поинтересовался он. «Бог услышал наши молитвы и дал шанс отличиться перед императором, а заодно вырвать его из состояния покоя». Хаген негромко рассмеялся и уточнил. «Какой именно Бог? Не илир анха случаем?» «Не до шуток, друг. Дело серьезное. Говори, что происходит». Объяснения много времени не заняли. Все просто и предельно понятно. Есть враг, и он должен быть уничтожен за определенный промежуток времени. У меня свободных воинов нет, а Хаген может выделить бойцов для Трори, и они перекроют подземелье. Но самому Тракоеру покидать дворец не стоит. Пусть останется рядом с Марком, удвоит караулы и расскажет императору о том, что происходит в районе Сигензо. «Главное — нагнать побольше жути и преподнести ситуации с нужной нам стороны». тракоер заверил меня, что наши договоренности в силе, после чего вместе с Трори быстрым шагом пошел к главному дворцовому комплексу, а я с чародеями последовал за гвардейцами. И хотя в голове крутилась мысль, что не так давно я обещал себе не ввязываться в опасные схватки, сейчас мне снова хотелось ринуться в бой и окропить столичные мостовые красной кровью элитных вражеских воинов. А еще перед битвой в душе царила легкая пустота, словно чего-то не хватает. И, осмотревшись, я понял, что нет Ламии. Видимо, она снова находилась в храме у Леракойны. Но, может быть, это и к лучшему. Она не станет рисковать, а я, не оглядываясь на нее, могу быть спокоен, что любимая в безопасности.